Глава 20. Нортер. Письмо от Хельги Дельбриз для Рустума Дельбриза 10 апреля 1122 года. Милый Рустум, пусть ты Олека, но для меня ты все равно останешься Рустумом. Я знала, что ты выживешь. Как же иначе? Ведь я так тебя жду. И пускай говорят, что ты изменник. Пусть со мной перестали разговаривать. Все эти чванливые девицы, мне плевать. Ты мой муж. Я выбрала тебя, и теперь у нас одна судьба. Меня не пускают к тебе, держат под домашним арестом. Дядя даже не хочет меня слушать, но я все равно вырвусь к тебе. Убегу, найму корабль, украду воздушный шар. Здесь все говорят о войне, о том, что повстанцы разбили флот кланов. Столько людей погибло, многие хотят снова драться. Мой отец говорит, что на дальних островах надо убить всех, и детей, и женщин, в качестве наглядного примера чтобы больше никто и никогда. Я молчу, но у меня внутри кипит ярость. Как они смеют? Кто-то считает, что меня тоже нужно судить. Но дядя властно сказал, что я ничего не знала и что я лишь жертва обмана. Меня не посмели трогать, хоть и заперли дома. Дядя до сих пор в раздумьях и не собирает новый флот для атаки. Газеты пестрят заголовками, все в ожидании. Но только что появилась другая новость которая затмила собой ваше восстание. Помнишь ту экспедицию Мусона к барьеру на воздушных шарах шесть лет назад? Тогда все летуны погибли, но долго ходили слухи, что кто-то из них сумел отправить голубя и что этот голубь принес ценную информацию. Но тогда все это казалось газетной рыбешкой и вскоре о слухах позабыли. Это оказалось правдой. Брис рассекретил полученную информацию и на прошлой неделе мой дядя приказал ее обнародовать. «По ту сторону барьера есть жизнь. Ты мне не поверишь. Я сама в это долго не верила». Но в газетах написано официальное обращение моего дяди. А Верховный Тан врать не будет. «С той стороны барьера найдена воинственная цивилизация. Там не пустота, не конец мира. За барьером живут такие же люди, как мы». «Нет, не такие. Другие». «Они угрожают нам одним своим присутствием. Во всяком случае, так говорят. Они воинственные и страшные». Поэтому Брис вооружается. Дядя считает, что мы должны готовиться противостоять новому врагу, если эти люди каким-то способом преодолеют барьер. Но это, как ты понимаешь, лишь крупица информации, которые сообщили всем. Что действительно было в полученном письме, неизвестно. Но раз мой дядя наконец решил рассекретить эти данные, значит, это неспроста. Он к чему-то готовится. И опасность реальна. Ты живи, Рустум, держись. Я обязательно к тебе приеду. Но ты не возвращайся, а не повесят тебя, слышишь? С любовью твоя Хельга. Зачем ты это сделал, Рустум? Нам ведь так хорошо было вместе. На протяжении двух лет мне часто снится один и тот же сон. Я вновь стою между кораблями на сломанной мачте, впереди и позади меня полыхает пламя, а под ногами клокочет морская бездна. Иногда в ней прячутся кракины. Чудовища раскрывают клювы и пытаются дотянуться до меня щупальцами. Наверное, это грезится мне ранним утром, когда кракены поют свои песни. Тихая река говорит, что сквозь сон я пытаюсь им отвечать. «Не может быть!» — смеюсь я. Но в такие дни просыпаюсь весь в поту и стараюсь унять сердцебиение. Мы победили в том сражении. Выжили. Как ни странно, на мне не царапины сказал Наварро после боя. Представляете, из всей команды я один остался невредимым. Наверное, меня попросту невозможно убить. Я бессмертный». Он дожидался нас, сидя на разрушенном причале, перед своим кораблем, который лежал на левом боку в зоне прибоя, словно выброшенный на берег дохлый кит. Хорошая была схватка, улыбнулся, приведена нас Наварро. Никогда не думал, что буду драться на стороне белого дьявола. Сражение продолжалось до самого вечера и длилось еще целую ночь. Тьма озарялась пожарами и вспышками залпов. На поверхности чернели трупы и плавающие обломки кораблей. Команды фрегатов «Циклона» и захваченного нами «Мановара» дрались против двух десятков кораблей-кланов. А после, уже под утро, вернулись фрегаты «Кампана», и это решило исход сражения. «Я старался не подпускать к нам корабли противника». У меня оставалось слишком мало людей, даже для управления такой громадиной, как Торлар, и любая абордажная схватка стала бы для нас последней. Кораблицы клона, наоборот, пытались как можно быстрее сблизиться для абордажа, и порой выходило так, что каждый из них сражался сразу с двумя вражескими кораблями. Это была самая долгая ночь в моей жизни. Когда на рассвете бой покинули последние фрегаты кланов, да что там покинули, Они драпанули, как пескари при виде щуки. Кракены начали свою песню. Коммодор Мейлс Эль Торнадо погиб во время абордажной схватки. Он прятался в трюме, словно трусливая крыса, где его и нашли Сиа. Приказа по поводу коммодора я заранее не отдавал, и его скальп теперь украшает пояс одного из моих воинов. Мейл повесили. еще живого, без моего ведома, когда я командовал боем. Сбросили на веревки за борт, и тело Командора обглодали кракены. После боя Олега долго болел. У него началось заражение, рана загноилась, и несколько дней он находился в шаге от бескрайних равнин. Корабельный врач с громой молнией собирался ампутировать ему руку. Но я сказал, что в этом случае мне придется пристрелить этого горе-хирурга. А слова у меня редко расходятся с делом. Что помогло? Молодость ли? Или просто желание жить, а может быть, та еда, которую давала ему тихая река, я не знаю. Но спустя несколько недель Олега поднялся на ноги и смог ковылять, опираясь на свою трость. Миновали лето и тревожная осень. Прошла неожиданно холодная зима. Несколько раз наши корабли вступали в стычки с кланами. Но до крупных сражений дело не доходило. Верховный Тан больше не собирал флот для карательной экспедиции. А сами кланы понемногу налаживали с нами отношения. Бора начал тайно закупать у нас древесину для строительства кораблей, а несколько торговых домов в Торнадо брать у нас песок. Кажется, они даже были рады тому, что монополии Эль-Браско пришел конец. Были попытки самовольного захвата ресурсов, но мы быстро их пресекали. Чаще всего браконьерские вылазки заканчивались тем, что наш флот пополнялся новыми захваченными кораблями, а Мистраль... Едва ли не с прошлой весны открыто торговал с нами оружием. Мастера-оружейники – практичные люди. Зачем им терять прибыль, когда на этом деле можно хорошенько нажиться? Бриз с его верховным таном далеко. С денег кровь, как говорится, легко смывается соленой водой. Барьер оставался неспокойным все это время. Команды наших кораблей, проплывавших близ барьера, рассказывали, что его границы меняются прямо на глазах. Будто барьер лихорадит и все боятся того, что находится за ним. Интересно, почему Верховный Тан раскрыл эту информацию именно сейчас? Вот так размышляешь о природе барьера, о том, что находится там, по ту сторону, а после твои самые немыслимые предположения вдруг оказываются правдой. Что ждет нас всех впереди? Но сейчас меня больше заботила судьба своего острова. Весной прибыла Шхуна под флагом Бриза. Еще до ее появления я получил послание с почтовым голубем. Что там? поинтересовался Наварро. Он примерил форму командора и уже давно был подозрительно трезв, хотя изрядно похудел и осунулся за это время. Пишет один старый знакомый из тайной канцелярии усмехнулся я. Ну что, командор, примем посланника верховного клана. Составшие на рейде шхуны спустили шлюпку. Человека, который прибыл с официальным визитом, я узнал сразу, хотя мы виделись лишь однажды, много лет назад. «Вы постарели, пан Лесав», — сказал глава кабинета по чрезвычайным ситуациям командор Хельм де Бриз, едва сойдя со шлюпки на берег. За прошедшие годы он не изменил своим привычкам. На нем был все такой же серый невзрачный камзол с простой треуголкой, А на лице легкая небритость. Не дать мне взять мелкий клерк из столицы. Бумажная крыса. Вышел прогуляться на берег моря. Только перстень с лунным жемчугом крикливо выделялся из этого образа. «Да вы тоже, смотрю, отнюдь не помолодели!» — кивнул я. «А вы храбрый человек, командор. Зачем прибыли? Верховный Тан хочет требовать нашей сдачи? Или объявляет новую войну?» «Войну...» Командор неторопливо осмотрел берег. Задержал взгляд на большом деревянном форте. Его строительство как раз подходило к концу. И задумчиво хмыкнул. Казалось, он даже поставил где-то у себя в мозгу галочку для отчета. «Гляжу, вы основательно пускаете корни, пан Лесав». Я пожал плечами. Что есть, то есть. Всё побережье обрастало подобными фортификациями. На рефере мои предки сразу возводили каменные замки а здесь приходилось использовать то, что под рукой. Ничто так не олицетворяет силу, закон и порядок, как вооруженные пушками форты. «Так вы меня пригласите внутрь? Или что это тогда за переговоры?» усмехнулся командор. «Нет, войну мы вам объявлять не собираемся. Иначе я бы сюда не прибыл. Подумайте сами, войну объявляют равным. А вы просто мятежники, кучка отбросов». Которые разбили ваш флот в пух и прах, перебил я его. Но на переговоры вы все же прибыли. Командор взял меня за локоть и мы пошли по берегу. Точно два закадычных друга. Правда за нами двигалась охрана. Люди командора были в темных одеждах, а меня сопровождали голые по пояс сиа, разукрашенные ритуальными узорами. Я повел командора не к городу, а к форту, в котором предпочитал жить. Мне казалось, что пальцы Хельма Дельбриза мелко дрожат. Сколько ему сейчас? Около шестидесяти. Старик неплохо держится. «Разбили в пух и прах», — рассеянно повторил мои слова командор, будто пробуя их на вкус. «Сквозняки у вас здесь изрядные», — добавил он, когда мы вошли в форт, миновав охрану, состоящую из вооруженных Сиа. Командор с интересом уставился на одного из стражей. Новая галочка для отчета, мысленно отметил я. Черный полос безропотно дал себя осмотреть, хотя по его взгляду было ясно, что он не прочь свернуть Командору его тощую шею. Мы прошли по длинному коридору, ведущему в главный зал. Когда-то в будущем этот форт обрастет каменными стенами. Здесь появится картинная галерея. Мой портрет в ее начале будет смотреться совсем неплохо. В зале на столе уже горели свечи стояло вино и приготовленное поваром блюдо. «Пахнет неплохо», — сказал командор, опускаясь в кресло. «Это что, оленина?» «Нет», — покачал я головой. «Мой повар предпочитает готовить дикобраза. Запекает его целиком на вертеле вместе со шкурой. А потом выдергивает колючки. Знаете, словно курицу ощипывает. Лучше этот процесс не видеть». «Любопытно». Командор вырвал из лежащей на подносе тушки длинную иголку и недоуменно повертел в пальцах. «Старина Хью оставляет несколько», — пояснил я. «Он с Янией, и все лелеет мечту научить меня использовать эти иглы в качестве палочек для еды. Так зачем вы прибыли?» — «М -м, вкусно», сказал командор, с осторожностью пробуя кусок дикобразьего мяса. «Неожиданно вкусно». Я бы переманил к себе вашего повара, но, боюсь, вы не согласитесь. Ближе к делу, командор. Что вы от нас хотите?» Командор неспеша промокнул губы салфеткой. «Юг, пан Лесав», — наконец сказал он. «Проклятый юг, который свалился нам на голову, как ураган посреди ясного неба. Я хочу, чтобы вы уяснили себе всю картину. Что будет?» если проклятые южане найдут способ преодолеть барьер. Боюсь, они могли захватить кого-то из наших. И уже имеют о нас представление. И знаете, что я вам скажу?» Командор перегнулся через стол и приблизился к моему лицу. «Из тех скудных данных, что мы получили, ясно, что южане обладают умениями сродни вашим, пан Лесав. Такие же, как и вы, дьявол их побери, маги. «Вы опять нам нужны, пан Лесав. Вы и ваши люди». Хельм де Брис достал из внутреннего кармана и бросил мне скреплённый печатью свиток. Я развернул письмо. Быстро пробежал глазами и отложил в сторону. «И...» — наконец спросил командор. «Вы не рады?» Я пожал плечами. «Верховному Тану можно верить?» «Даю слово», — резко сказал командор. «Лично я, а не Тан. Этого достаточно. Конечно, потребуется общее собрание и все эти бюрократические процедуры, которые растянутся не на один месяц. Но мы уже приняли решение. Здесь будет основан новый клан, и вы его возглавите, пан Лесав. Дьявол бы вас побрал. Вы не понимаете, что происходит? Выскочка вроде вас, отверженный вне закона, добился того, что станет Таном десятого клана. «В ваших владениях окажутся острова Коллатоб и Арау. Вы везунчик, пан Лесав!» Я снова пожал плечами. «То есть вы хотите использовать нас как щит на пути юга?» Командор расслабился. «Но если они каким-то чудом преодолеют барьер...» «Знаете, в данной ситуации любые средства хороши. Вы бы на нашем месте поступили точно так же. И предлагаете нам союз. «Как видите, пиратам и мятежникам». «А чем вы хуже циклона?» Я откинулся на спинку стула. «Кровь и смерть. Вот какую цену мы заплатили за свободу». «Мой сын погиб», — сказал я. «Сожалею», — помрачнел командор. «Но война...» «К дьяволу войну!» «Его повесил Альбраско!» «Не случись этого!» «Не пролилось бы столько крови!» «Вы думаете, я теперь могу испытывать радость? С вами или без вас? Я все равно возьму то, чего достоин!» «Ну что же, пан Лессав, поднялся командор из-за стола, — думаю, вы не откажетесь от такого щедрого предложения. Тогда ждем вас через месяц на официальных переговорах в Бризоли. Можете не опасаться, мы не нарушим своего слова. Тан будет рад вести с вами дела. И мой вам совет. Сделайте ему хорошую скидку на древесину, которую Бриз захочет покупать напрямую, минуя Торнадо и Бора. Не провожайте меня. Не стоит. Хочу сам пройтись по берегу. Порой, чтобы понять дух чужой земли, нужно прогуляться по ней в одиночестве». Командор направился к двери. Но на полпути остановился и оглянулся. «Да, чуть не забыл», — сказал он. «Тут у меня с собой еще одна бумага». «Награда за голову изменника Рустума Ярпассата. Вернее, Рустума Дельбриза, Бриза. По моим данным, он находится здесь, у вас, на Коллатобе. «У меня такого нет», — покачал я головой. «Есть только Олеко, мой приемный сын. Наверное, ваш Рустум погиб во время боя». «Так что, не давать ход данной бумаге?» «Думаю, что это ни к чему». «Но вы все же подумайте насчет скидки на древесину, когда будете у Тана. И по поводу утепления тоже. У вас здесь дьявольские сквозняки», — улыбнулся командор. «Так и лихорадку подхватить недолго». «Кстати, у этого Рустума на материке осталась же... вдова», — сказал я. «Как она?» «Скорбит», — кивнул командор. Считаю, что здешний климат пойдет ей только на пользу. Надеюсь, вы не станете препятствовать ей перебраться на колотоб. А там и о скидке можно будет подумать. Командор снова ухмыльнулся. Вы уже решили, какое название дать своему клану? спросил он. Нортер, натянуто улыбнулся я в ответ. Холодный северный ветер, что приходит с гор. Командор вдруг заметил, что все еще сжимает дикобразью колючку. Он покрутил ее в пальцах, коротко размахнулся и метнул через весь зал. Игла вонзилась в противоположную стену, на которой висел фиолетовый герб с нарисованным посредине белым кракеном. Колючка проткнула чудовищу глаз. Командор хмыкнул. «Не завидую я вам, пан Лесав», — сказал он. «Что-то мне подсказывает. Скоро здесь могут начаться такие проблемы» по сравнению с которыми ваш бой с кланами покажется детским лепетом. Но это уже совсем другая история», – добавил командор и вышел в сумрак коридора. Эпилог первый. Встреча Порой извержения подводных вулканов создают на поверхности океана целые плавучие острова из застывшей лавы. Некоторые из них… Которым, конечно, очень повезет, как и этому острову, попадают в места, где нет ураганов и штормов. Вдали от барьера, вдали от торговых путей мореходов, такие острова могут веками существовать в изоляции. Но рано или поздно этому приходит конец. Корабль, который появился на горизонте, шел под незнакомым островитянам фиолетово-белым флагом. Прибывшие на нем морехода называли свой клан Нортером. И обращались друг к другу с родовой приставкой «Сиа». Они сказали, что остров находится во владениях клана и теперь принадлежит им. Но его жители могут не беспокоиться. Здесь все останется как прежде. Их никто не тронет, лишь обеспечат защиту. Беловолосый человек в черных очках, который командовал кораблем, чаще всего молчал или не в попад грустно улыбался. Вечером, когда шумная встреча затихла, А мореходы вернулись на свой корабль. Человек остался на острове. Он пришел к заброшенной хижине, стоящей на самом краю селения, там, где был виден океан, и где поутру над горизонтом поднималась матушка. Чокнутый горро, который обычно шатается по ночам, болтая сам с собой, после рассказывал, что видел, как чужак сидел на грубо сколоченном причале за хижиной. А возле него примостился другой незнакомец, выбравшийся из моря странный, с зеленоватой кожей. От него несло мускусом, как от морской крысы. И еще он был чем-то похож на Пауля, что жил здесь когда-то очень давно. По небу плыли черные тучи, а чужаки молчали и долго сидели, глядя в океан. А потом, перед самым рассветом, когда над водой разносились далекие песни кракенов, белоголовый незнакомец пел вместе с чудовищами. Но кто ему, этому чокнутому горро поверит? После того, как спустя несколько дней мореходы уплыли, над островом уже возвышался флагшток. Холодный ветер пытался сорвать с него фиолетовое знамя. И казалось, что нарисованный на флаге белый кракен грозно шевелит щупальцами.